Но при всей наклонности к веселью и разгулу ливонские немцы не отличались мягкосердием и добродушием. Напротив, их отношения к покоренным туземцам были самые суровые. Последние находились в угнетении и нищете, ибо немецкие господа старались выжимать из них как можно более доходов и облагали их чрезмерными поборами. О жестоком мстительном характере немецких баронов свидетельствуют многие человеческие скелеты, находимые в ливонских замках, Эти останки людей, которые были или замуравлены живыми, или прикованы цепью в каком-нибудь подземелье. Враждебность ливонских немцев к России, постоянно проявлявшаяся разными притеснениями русских купцов и недозволением провозить военный материал, конечно, вызывала русское правительство на возмездие. В Москве, очевидно, знали политическую несостоятельность Ливонии. Считая ее легкой добычей, Иван Васильевич, возгордившийся покорением Казанского царства задумал воспользоваться первым удобным поводом для завоевания и этой страны. Повод не замедлил открыться. Когда истекло пятидесятилетнее летнее перемирие, заключенное между Иваном III и Плиттенбергом в 1503 году, то ливонские чины отправили к Ивану IV посольство, чтобы вести переговоры о продлении перемирия еще на 30 лет. В 1554 году прибыли в Москву послы от ливонского магистра, рижского архиепископа и дербцкого епископа и просили, чтобы государь велел своим новгородским и псковским наместникам заключить новое перемирие. Царь поручил вести переговоры с посольством окольничему Алексею Федоровичу Адашеву и дьяку Висковатому. Окольничий и дьяк объявили, что государь на всю землю Ливонскую гнев свой положил и не велит своим наместникам давать перемирие за следующие вины. Первое. Юрьевский, то есть дербский епископ, уже много лет не платит дани с своей волости. Второе. Гостей русских Ливонские немцы обижают. И третье — русские гонцы в Юрьеве и некоторых других городах — Риге, Ревеле, Нарве — немцы присвоили себе, вместе с находившимися в них русскими церквами, которые разграбили и частью разрушили протестанты. Послы выразили недоумение, о какой дани им говорят, никакой дани они не знают по старым грамотам, но Адашев напомнил, что немцы пришли из моря и взяли силую русскую волость юрьевскую — которую великие князья уступили им под условием дани, что эту дань они давно не платили, а теперь должны заплатить и с недоимками, а именно за пятьдесят лет, и вперед с каждого человека платить ежегодно по гривне немецкой марки. Напрасно послы пытались оспаривать эту дань. Наконец они уступили, и переговоры кончились с согласием продолжить перемирие еще на пятнадцать лет под следующими главными условиями уплатить означенную юрьевскую дань с недоимками в три года и заручательством всей Ливонии, очистить русские концы и церкви, русским и ливонским гостям обоюдно предоставить свободную торговлю в своих землях, дать управу в торговых и порубежных обидах и не заключать союза с королем польским. Так как условия эти вступали в силу только после подтверждения их ливонскими чинами, то послы и согласились на них, предоставляя решение вопроса своим властям. Они привесили к перемирной грамоте свои печати, которые при утверждении договора должны были быть отрезаны и заменены печатями магистра, архиепископа и епископа. В Ливонии однако, весть о таком договоре произвела смятение. Архиепископ немедля созвал сеем в лимзале. На чем он решил, нам неизвестно. Но вскоре затем в Дербт прибыл от новгородских наместников посол Келарь Терпигорьев за подтверждением перемирного договора. В епископском совете долго рассуждали и спорили о том, как поступить. Канцлер епископа Гольсшир предложил привесить свои печати к договорной грамоте, но в действительности Дани не платить, а предоставить это дело тотчасно решение императора как своего верховного ленного государя. «Московский царь ведь мужик, он не поймет, что мы передаем дело в имперский Каммергерихт, который все это постановление отменит», — пояснил канцлер. Мысль показалась удачную. К договорной грамоте привесили новые печати, возвратили русскому послу и тут же в его присутствии начали писать протестацию на имя императора. «Что это один говорит, а другие записывают?» — спросил Терпигорев, Когда ему объяснили, в чем дело, он заметил — «А какое дело моему государю до да императора? Не станете ему дани платить, он сам ее возьмет». Пришед к себе домой в сопровождении епископских гофюнкеров, Терпигорев вынул из-за пазухи договорную грамоту и приказал своему подьячему завернуть ее в шелковый платок, уложить в ящик, обитый сукном, причем, шутя, заметил «Смотри, береги этого теленка, чтобы он вырос велик и разжирел».